Глава шестнадцатая. Василиск, тридцать три. «Твою мать!» – выругался я, глядя на упавшее тело. «Ну что за время такое пошло? Куда ни пристыкуйся, тебе обязательно встретит труп». Потом я посмотрел вглубь коридора, вздохнул и добавил «или даже два». Чуть дальше по коридору, буквально в пяти метрах от нас, лежал еще один мертвец. Совершенно точный мертвец, Потому что живой или хотя бы просто целый человек не может смотреть себе за спину, даже если он модифицирован генами совы. В руке труп сжимал средний бластер, ствол которого смотрел примерно в нашем направлении, а у трупа, который первым попытался проникнуть на наш борт, в спине зияла весьма характерная дыра с оплавленными краями. Как раз под размер разрыва бластерного заряда. Картина на первый взгляд вырисовывалась непонятная, но явно далекое от позитива. Один из членов экипажа станции пытался то ли выброситься в открытый космос, то ли проникнуть на борт несуществующего корабля, думая, что он пристыкован к станции, а другой его в этот момент пристрелил в спину. А потом этому другому кто-то свернул шею и ушел по своим делам. Но не сам же себе он это сделал, в конце концов. А самое интересное это то, что на станции не была объявлена тревога. Не крякала сирена, не мерцали тревожные проблесковые маячки. Все было чисто и цивильно, как и должно быть на станции такого типа. Про всю станцию, конечно, говорить я не мог. Но как минимум тот кусок коридора, который был виден мне, выглядел именно так. Разве что два трупа слегка портили общий пейзаж. Не сводя с них взгляда, словно они могли внезапно ожить и побрести ко мне с хрипами «Мозги!». Честно, я бы и не удивился особо. Я прижал комлинк, адресно вызывая капитана. «У нас проблемы?» – сухо спросил тот. «Ну как сказать? Нас не встречают огнем из всех стволов и не встречают вообще. Это, скажем так, хорошая новость». «А плохая?» «А плохая? Думаю, это лучше увидеть своими глазами». «Ах да, и оружие лучше прихватить с собой, на всякий случай». «Может, у капитана и были какие-то недостатки?» Например, то, что он полностью теряет способность к критическому анализу, когда речь заходит о дочери. Но одного у него не отнять. Он хорошо понимает, когда задавать вопросы не к месту. «Как думаешь, же? во что мы вляпались на этот раз?» Спросил я, приседая возле продырявленного трупа и переворачиваю его так, чтобы было удобнее осмотреть дыру в спине. «Не понимаю вопроса, человек, называющий себя Каром», прогудел Жи. «Уточни запрос». «Вот и я говорю, в дерьмо какое-то мы вляпались». Вздохнул я, аккуратно оттягивая обугленную ткань скафандра и заглядывая под нее. Смотреть на само повреждение не было никакого смысла. Взрыв обуглил ткани, моментально прижигая внешние кровотечения. Одно можно было сказать точно. Судя по тому, как именно труп повалился в наш шлюз, мышцы его уже успели одеревенеть. А значит, с момента смерти прошло никак не меньше восьми часов. А судя по тому, что под тканью скафандра отчетливо просматривались трупные пятна, я бы скорее назвал срок в сутки плюс-минус пару часов. И почему-то мне кажется, что второе тело окажется убитым примерно в то же самое время. Сзади раздались торопливые шаги, и из-за поворота вынурнули Капитан, Магнус и Кайто. У всех в руках оружие, Но Кайту держит его неуверенно и неумело, чуть ли не тыкая стволом себе в ноги. «Что тут?» – на бегу начал капитан, и потом уже увидел мертвых администратов. «Ох!» Выражение его лица моментально сменилось с напряженного на задумчивое. Он перешел на шаг, а потом и вовсе остановился, когда подошел ко мне. Поставил бластер прикладом в пол и присел, глядя на труп. «Это же не... Нет, конечно!» Я посмотрел на него, вложив во взгляд максимум осуждения. «Чем бы мы это сделали?» Но ну, уже есть», — капитан с сомнением посмотрел на робота. «Ладно, я понял. Что думаешь обо всем этом?» «Без понятия», — я поднялся с колена. «Одно могу сказать наверняка. Это произошло примерно сутки назад. А вот что именно произошло, это нам еще предстоит выяснить. В другой ситуации даже этого разговора не было бы». Я бы даже капитана вызывать не стал. Увидев, что происходит за дверями шлюза, мы бы просто закрыли их обратно, отстыковались и полетели прочь отсюда. Слишком свежи были воспоминания о Новохудоносоре и слишком велик шанс встретить на Василиске своего Семецкого, а то и ни одного. Но мы были не в другой ситуации, поэтому и не могли позволить себе просто улететь, оставляя кори наедине с ее недугом». «А значит, семецкие там или нет, мы все равно пойдем внутрь». И это понимали все, включая капитана. Поэтому он без лишних вопросов протянул мне свой бластер и сказал, «Подождите пару минут. Сейчас мы экипируемся и пойдем внутрь. Тебе тоже броню принесем». «Не нужно», — я покачал головой. лучше щит Кори. Ей он все равно сейчас не нужен». Капитан посмотрел на меня с удивлением, но лишних вопросов задавать не стал и это хорошо а то пришлось бы потратить несколько лишних секунд на то чтобы объяснить ему что броня была хороша в узких коридорах новохудоносора в которых укрыться при неожиданной атаке было негде и приходилось только уповать на крепость брони а коридоры василиска с их шириной и многочисленными пересечениями допускали свободу маневра реализовать которую вссковащие движение брони было проблематично Через минуту мы были уже готовы. Внутрь шли четвером тем же количеством, что ходили в гости к Семецкому, только вместо кори на сей раз шел ее отец. Все, кроме меня, в броне, все с оружием, все готовы к любым неожиданностям. Пиявка, конечно же, осталась в лазарете, потому что никто, кроме нее, не мог поддерживать состояние кори. А же остался как последняя линия обороны на случай, если вдруг какой-то безумец загуляет к нам на борт. Нам нужно добраться до лазарета. Я давал последние инструкции, привычно осматривая свое оружие. Это на другом конце базы, но сейчас быстрее будет пройти пешком, чем отстыковаться и искать шлюз ближе. Идем быстро, ни на что не отвлекаемся. Я первый магнус замыкающий. Свободный огонь разрешается, но только в случае, если не будет иного выхода. Постарайтесь все же обойтись без стрельбы. Все, вперед. Да, здесь царила совсем не та атмосфера, что встретила нас на Новохудоносоре. Там изначально было понятно, что корабль мёртв и необитаем почти. Там всё буквально кричало об этом. От едва горящих лампочек до спёртого едва-едва обновляемого воздуха. Василиск был живым. По крайней мере, ещё недавно он точно был живым. И сейчас станция продолжала функционировать по инерции – Несмотря на то, что, скорее всего, уже сутки не получала никаких указаний от своего персонала. Со временем, конечно, это даст о себе знать. Накопятся ошибки в необновляемых данных, забьются фильтры, которые никто не меняет, где-то вылетит от перегрузок предохранители, обесточивая целые цепи, и станция станет такой же пустой и заброшенной, каким был Навуходоносор. Хотя нет, не станет. Раньше, намного раньше, чем все это случится, сюда прибудет корабль администрации, чтобы проверить, почему станция так давно не выходит на связь. И нам бы по-хорошему отсюда свалить раньше, чем это произойдет. Потому что объяснить, что мы, несанкционированно пристыковавшиеся тут делаем, в окружении трупов администратов, мы не сможем. По крайней мере так, чтобы это объяснение устроило и нас, и их. Я шел по Василиску совсем не так, как двигался по Новохудоносору. Там я не отрывал щеки от приклада, а глаз от прицельной марки, потому что это было правильным поведением для тех коридоров. При их узости они целиком помещались в область моего обзора, и даже если бы кто-то неожиданно выскочил из-за угла, я бы успел довести на него ствол и выжить спуск. В этих коридорах это не работало. Тут они были широкие, Расчитанные на то, что по ним будут ездить тележки с грузом и ходить люди в броне. Надеяться на то, что успеешь довести ствол на цель, появившуюся с другой от тебя стороны, уже не приходится. Тут будет правильнее перевести бластер в режим сплошного луча и нести его в походном положении, чтобы при появлении опасности просто перечеркнуть коридор по диагонали, не прицельно, больше по наитию и чутью. Мы двигались вдоль правой стены, и когда добрались до мёртвого администрата, я сделал короткий жест, показывая, что надо остановиться. Я быстро осмотрел труп и убедился, что смерть наступила от разрыва спинного мозга из-за свёрнутой шеи. Обыск на скорую руку показал, что у него при себе было всё, что должно быть у работника подобной станции. Несколько карт допуска, пара пропусков, 15 юнитов на крошечной карте и, конечно, личный терминал. Забрав себе карты и пропуска на всякий случай, я повертел в руках терминал, попытался вскрыть биометрический пароль пальцем хозяина, но, конечно же, это не сработало. Он уже был слишком холодным, чтобы терминал вообще понял, что его пытаются активировать. Жаль, конечно, но ничего. Думаю, нам по пути попадется еще немало возможностей узнать хотя бы часть правды о том, что здесь произошло. Потому что нам попадется еще много трупов. И я оказался прав. В следующем же коридоре, в который мы свернули, стремясь попасть к лазарету трупов, было уже шесть. И в отличие от первых увиденных, эти были убиты намного более изощренными способами. Одного самого интересного, с двумя красными офицерскими полосками на плече, прикололи к перевернутой антигравитационной тележке каким-то заостренным ломом, явно вырванным из конструкции этой самой тележки. Второй застрял головой между створками раздвижной двери, по которым тянулись потеки уже засохшей крови. Третий труп внешне не имел никаких повреждений, он просто лежал на полу, свернувшийся практически в кольцо, причем в ту сторону, в которой спина человека не способна сгибаться. Четвертый лежал на полу, обугленный до хрустящей корочки, настолько прочный, что она зафиксировала несчастного в том положении, в котором он был в момент смерти приподнявшимся и вытянувшим вперед руку, словно в мольбе о помощи. Пятый сидел возле стены. Он был крайне похож на предыдущий, с той лишь разницей, что корочку на себе он явно делал сам, с помощью вытянутого из стеной панели высоковольтного провода, который он сначала как-то разрезал пополам, а потом засунул оба конца себе в рот. И, наконец, шестой. Из всех здесь присутствующих он выглядел максимально по-нормальному, Если такое вообще можно сказать про труп. Он лежал точно на углу, там, где коридор сгибался. Причем головы его не было видно, скрывалось за стеной. Зато по телу можно было с уверенностью сказать, что помер он от попадания из обычного огнестрельного оружия. Так как никакой брони на нем не было, выходные отверстия в спине были такого размера, что я видел их даже за 10 метров. Кайто предостерегающе начал я оглядывая это царство смерти только не блевать я я сдавленно пропыхтел азиат за спиной я нормально по голосу не было похоже что он нормально но по крайней мере сразу блевать не стал и то хорошо мы не торопясь двинулись мимо трупов первых двух обгорелых я проигнорировал у них и смотреть то нечего было все в пепел превратилось Следующих, более или менее уцелевших, уже обыскал, и с одним мне даже улыбнулась удача. Тот самый офицер, что был пришпилен к тележке ломом, перед смертью пытался разблокировать свой терминал, судя по кровавым отпечаткам пальцев на приборе. И у него это даже получилось, потому что экран терминала светился, ожидая команд, и, судя по оставшемуся заряду в батарее, как раз примерно сутки он осветился. Я подобрал терминал и всмотрелся в то, что было открыто на дисплее. Это была папка с тремя файлами «Все звуковые». «Кажется, что-то есть», — произнес я. «Внимание!» Пока остальные заняли круговую оборону, держа оружие наготове, я открыл первый файл и включил терминал на полную. «Отчет 20 дробь 22», — заговорил терминал. Приборы зафиксировали вспышку энергии неизвестной природы недалеко от станции, «Синий-7» отправился на разведку. Предположительное время достижения цели – 14 часов. Связь с кораблем устойчивая, отчет будет дополняться. Дальше последовала небольшая пауза, и тот же голос продолжил. Отчет 20 дробь 23. «Синий-7» добрался до указанной точки и обнаружил там скопление неизвестных малых кораблей. Сообщается о том, что пилоты кораблей не выходят на связь, и вместо этого предпринимают попытки атаки эсминца. Ведется бой, отчет будет дополняться. Файл закончился, и ползунок замер на конечной точке. Я быстро залез в свойства файла, посмотрел, когда он был создан, 42 часа и 15 минут тому назад. Второй файл оказался создан чуть позже, 32 часа назад. Отчет двадцать дробь четыре. синий 7 не выходит на связь. Вещал тот же голос, только на сей раз в нем слышались нотки беспокойства. Последнее, что он передал, ввиду бой с незначительными силами противника, подмога не требуется. После этого радиосвязь с ним потеряна. Предполагаем, что в бою пострадала система связи корабля. Отчет будет дополняться. Снова пауза и тот же голос, который даже не пытался скрыть панику. Отчет двадцать пять. Синий-7 так и не вышел на связь а на радарах дальней системы обнаружения появилось несколько десятков засечек. Все маленькие, как будто одноместные истребители, но их буквально рой. Никто не знает, что это такое, но это точно то же самое, что уничтожено. То же самое, с чем столкнулся «Синий-7». Администрации отправлен экстренный сигнал. Надеюсь, мы успеем продержаться до их прихода. Отсчет будет дополняться. Снова пауза и снова голос, в котором теперь уже не было паники, Зато было удивление. Отчет двадцать двадцать шесть. Истребители не атакуют нас. Они подошли вплотную, практически к обшивке станции, но они нас не атакуют. Не знаю почему. Отчет будет дополняться, надеюсь. Файл закончился, а я так ничего и не понял. Одно было ясно точно: на станции зафиксировали взрыв реактора на Откуда еще взяться выбросу неизвестной энергии? если не из взрыва реактора корабля, пораженного неизвестным явлением, и отправили на проверку дежурный корабль прикрытия. Я еще удивлялся, почему нас никто не встречает и не конвоирует. Вот ответ. А в точке назначения Сминец столкнулся с... кем-то, чем-то, кем-то или чем-то достаточно мощным для того, чтобы сжечь целый эсминец, а потом еще и добраться до базы, с которой он отправился. А вот что произошло дальше, мы сейчас узнаем. Я ткнул пальцем в третий файл и прислушался. На этот раз голоса не было. Вместо него из динамиков терминала полилась какофония криков, выстрелов, грохота, скрежета рвущегося металла, взрывов. Я прислонил терминал к уху, чтобы лучше разобрать голос, которого ожидал, и поэтому чуть не выронил устройство от неожиданности из-за всех этих звуков. Настолько громко все это было что в ухе резко зазвенело, а Акайто, стоящий рядом, отчетливо вздрогнул и покосился на меня. Я покачал головой, показывая, что я тут ни при чем, и продемонстрировал ему терминал. А запись между делом дошла до конечной точки и остановилась. Вся ее длина составила всего 15,5 секунд. Что ж, я поднялся с пола, на всякий случай забирая терминал с собой. Кто бы ни был в этих истребителях, Будем надеяться, что их тут уже нет. Чего бы им не нужно было от станции, будем надеяться, что они это взяли и ушли. А еще будем надеяться, что это была не иммуноза», — хмуро добавил капитан, и я про себя с ним согласился. «Идем дальше», — велел я, снова поднимая оружие. «Теперь, когда мы примерно представляем, что произошло, можно двигаться быстрее. Сейчас вон того последнего досмотрим и в лазарет прямой дорогой». Но прямой дорогой не получилось. Вон тот последний не зря привлек мое внимание. Слишком уж просто и банально он был убит. Даже не в спину, и самое интересное, не лучевым оружием. Именно поэтому я и захотел его досмотреть. Потому что, как я помню, огнестрельное оружие на станциях администрации было разрешено только в одном единственном месте. Чтобы проверить свою догадку, я подошел к застреленному, встал возле стены, прижимаясь к ней, и быстро высунул за угол голову, мгновенно фотографируя в свою память все, что успею увидеть, и убедился в своей правоте в очередной раз, когда зеленый огонек на сканере защитной турели под потолком сменился на красный, а стволы дернулись, ловя меня в прицел.